Глава семнадцатая. «Пока я шла к дому, мне стало страшно. За Лилу, и за себя. А что, если Стефано ее убьет? А что, если Антонио тоже меня убьет?» Я разволновалась и ускорила шаг. Я быстро шла по пыльным воскресным улицам, в этот предобеденный час почти безлюдном. «Да чего же сложно с мужчинами», — думала я. «Как надо себя вести, чтобы не задеть их самолюбие, не наступить ненароком на больную мозоль?» Я допускала, что у Лилы были свои резоны унизить мужа у всех на глазах, затеяв флирт с бывшим ухажером. Или она... Теперь сеньора Карачи просто срывала свою злость на Стефану. Но я-то ни в малейшей степени не хотела обидеть Антонио, как раз наоборот. Обращаясь без его ведома к человеку, который много лет назад нанес оскорбление его сестре, избил его самого, а потом получил от него сдачи, я действовал из лучших побуждений». Войдя во двор, я услышала, как кто-то зовет меня по имени и подскочил от неожиданности. Антонио стоял возле окна, он меня ждал. Я спустилась во двор и испугалась. «Вдруг он сейчас выхватит нож?» Но он заговорил с медленно и спокойно, глядя мне в глаза и держа руки в карманах. Он сказал, что я унизила и оскорбила его перед теми, кого он ненавидел сильнее всего на свете, что моя выходка выглядит так, будто он отправил свою женщину выпрашивать для него подачку». что он никогда ни перед кем не стоял на коленях, и лучше сто раз отслужит и даже умрет, но не станет лизать задницу Марчела Салары. Что если об этом узнают Пускуали и они плюнут ему в лицо? Что между нами все кончено, потому что он наконец понял, мне нет дела ни до него, ни до его чувств. Что я могу бежать к своему Нину и делать с ним, что захочу, а он не желает больше меня видеть? И слово вставить не успел. Антонио вдруг выдернул руки из карманов, прижал меня к двери и впился в меня поцелуем, потом отстранился, отвернулся и ушел прочь. В полном смятении я поднималась по лестнице, думая, что мне повезло больше, чем Лили. Антонио не такой, как Стефан. Он не способен причинить мне боль. Единственный, кому он может навредить, это он сам.